Надо отдать справедливость моему пелучьему вознице. Он быстро справился с аварией, поставил на колеса педводу, а лошади сделали полагающее им дело и вытащили нас на берег. Но одежда наша совсем была мокрая, а сами мы, особенно я, были чертовски замерзшими, зуб на зуб не попадал. Хорошо, что вблизи оказался крестьянский хутор, А в нем хорошие, добродушные хозяева. Помню, что хозяйка ахнула, посмотрела на меня. «Та ты, живой сын, скидывай всю одежду в сорочку, и я тебе, хлопче, дам сухое, чистое. Лекарств у нас нема, я тельки горилка. Это наилучшее лекарство, ведь остуды». Этим лекарством она не только протёрла мне ноги, грудь, плечи, но и настояла на том, чтобы я выпил завыку чарку ворёнки, конечно, с закуской. То снешна и согрева я себя почувствовал хорошо. Никаких признаков простуды, а ведь несомненно была опасность воспаления лёгких. Я был тронут такой заботой и чуткостью со стороны этой великодушной и сердечной крестьян. Хотя бы оказалось интересным для меня пунктом. Дело в том, что в нашей деревне я мало соприкасался непосредственно с помещичьими имениями и помещичей эксплуатацией батраков и крестьян, потому что в самой нашей деревне помещика не было, а тут в районе хотя бы оказалось два помещичьих имения. Одно среднее в самой Хочаве, Лукомских, а другое в двух километрах, большое имение князя Трубецкого. Это последнее было особенно образом ростом диких остатков крепостничества после обманной, так называемой, великой крестьянской реформы. Невероятно через полосится малоземелье крестьян колоссальные налоговые и выкупные платежи зависимость крестьян не только от самого князя, а и от его многочисленных холопов, не говоря уже о областях и чинах всякого рода. Особо тяжёлое положение я увидел у крестьян-переселенцев из далёкой Волыни. Они купили клочки земли у Трубецкого и отчасти у помещицы Лукомской. Частично они выплачивали деньгами, частично отрабатывали на полевых работах. Домов у них не было, выкопали землянки и жили в них. Я посещал их землянки, в сравнении с которыми наши кабановские самые бедные хотенки казались дворцами. В беседе с волынцами, знакомясь с их жизнью, я видел беспросветную нужду, заборванную одежду и полуголодные существа лай. Школы не было хачави. Дети не учились, тем более, что если в нашей деревне кабаны, по-русски, точнее, суржиком, то есть смесью украинского с русским, говорили и понимали всё, то здесь валенцы по-русски плохо говорили и не всё понимали. Видимо, Россификаторской политики царизма на Волыни возмела меньшее действие. Сторожелы деревни Хочавы жили лучше валынцев, но и здесь бедноты было большинство, из которой формировались кадры батраков, работавших в Лукомских и Трубицких. Меня очень интересовало положение крестьян и батраков при наличии помещичьих имений. Для изучения и ознакомления мне приходилось урывать время при большой загрузке. В кузнице работы было много. Я усердно старался изучать все процессы кузнечного дела, вплоть до подковки лошади. Приходилось выполнять обязанности молотобойца, горнового, возиться с древесным углем, отбором металла, так как его много было из металлолома. И тому подобное. Одним словом, всем, чем должен заниматься помощник ученик кузнеца и разнорабочий.